глава 34 Устроившись за правым плечом борга, хомяк с любопытством наблюдал за тем, как повинуясь короткому движению джойстика, лодка сперва медленно, а потом все быстрее заскользила по мелкой водяной рябе, ловко набросившей сетку на свою добычу озера. Водометы работали почти бесшумно, неторопливо толкая лодку вперед и, оставляя за кормой лишь легкийе мгновенно тающий, как мороженое в горячем кофе, пенный след. Остальные долговцы, расположившись позади хомяка, осматривали окрестности озера в бинокли. По лицам безжалостных истребителей мутантов было не понять, чувствуют ли они хоть что-то при виде местных пейзажей. Сам хомяк, как всегда, остро ощущал самое настоящее благоговение перед бесконечно изменчивой красотой аномального озера. Он наблюдал все это почти каждый день, но всякий раз сердце заходилось от восхищения в груди, И казалось, что вокруг теперь совсем другие места, которые до этого момента он еще не видел. Утренний густой туман хоть и поднялся выше горы, полностью не рассеялся, закрыв своими молочно-белыми клубами привычные серые небозоны. По правую руку громоздилась отвесная, словно отрезанная кривым ножом, стена горы. Сегодня почему-то особенно отчетливо виднелись изломанные полосы пластов, из которых она состояла,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 а то нельзя тут стоять. Высадившись на берегу, долговцы обнаружили только трупы псевдо -собак. Ни мутанта, ни квадо-варана на месте не казалось. Зато со стороны горы раздались выстрелы. «Крот!» — тут же сказал Борг. «Давай-ка в темпе отведи нас туда. Варану нужна помощь». «Варану нужна помощь? А мне нужен мой дом!» — неожиданно твердо сказал хомяк. «Что за чушь?» — мрачно спросил Борг, надвигаясь на хомяка.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 А тот, уже не обращая на них внимания, шустро двинулся в обход небольшой полянки, покрытой жухлой коричневой травой, в центре которой лежал труп псевдособаки с разможженной головой. Часть туловища зверя уже наполовину погрузилась в мягкий грунт. Разбираться в тонкостях общения было некогда. Судя по выстрелам, квад Варана вел тяжелый бой. Долговцы построились цепочкой и двинулись вслед за своим проводником.